Высокие, тонкие, с бочкообразной грудью, большой головой, огромными глазами и ушами? Фи! — воскликнула Амели. «Все в мире условно, мисс», — ответил Джильбер. «Поверьте, что и вы, даже вы, — галантно прибавил он, — вероятно, не вызовете восторга у марсианского Аполлона». М «Да, есть еще одно преимущество жизни на Марсе, которое особенно оценит женщины. Год там почти вдвое длиннее, чем на Земле». Прожив 40 земных лет по марсианскому счету, вы можете по совести сказать, что вам всего 20. А выглядеть я буду 20-летний или 40-летний? Вот уж это затрудняюсь вам сказать. Боюсь огорчить, но думаю, что 40-летний. Может быть, и жизненные процессы там будут протекать замедленно. Я полагаю, что на Марсе не так уж плохо. Немного холодновато. Но жить можно. Элленд. «Клубу-то уложила?» – перебила леди Хинтон. «А марсиане нас не убьют?» – вновь спросила Амели. Леди Хинтон уже поглядывала на нее с неудовольствием. «Не убьют. Самое большее посадят в музей в качестве редких экземпляров», – с улыбкой ответил джилбер «Что касается Венеры, – продолжал он, – я уже говорил, там нет таких условий, как на Земле, но климат, возможно, не очень приятный». Не знаю, было ли совершено грехопадение марсианским Адамом, но на Венере люди, наверное, сильно прогневали Бога. Почему вы так думаете, заинтересовался епископ. Джон Мильтон в своей поэме «Потерянный и возвращенный рай» уверяет устами ангела, что ось нашей земли до грехопадения Адама стояла перпендикулярно к плоскости земной эклиптики, и на земле был круглый год одинаково весенний климат. Земная ось была наклонена в наказание за грехопадение первого человека, и климат Земли ухудшился. А так как наклон оси Венеры еще больше чем земной оси, то приходится сделать вывод, что венерианцы еще более прогневали Бога, чем наши прародители. Достопочтенный профессор Кинбрук утверждает, что на Венере совершенно нет кислорода, утверждает это на том основании, что спектральным анализом следов кислорода не обнаружено. Это неверно. Физиком Мичиганского университета Артуром Адалем было установлено, что концентрация углекислого газа в одном только верхнем слое атмосферы Венеры колоссальна по сравнению с земной. Если есть углекислота, то должен быть и кислород. Венера должна быть подобна огромной оранжереи. И жизнь на Венере, может быть, принимает особенно буйные и интенсивные формы, превосходящие то, что мы имеем на Земле. «А животные на Венере есть?» — спросил Пинч. «Если есть кислород, влага, тепло, то почему бы не быть и животным?» «Какова на Венере вода?» — спросил епископ. Джилбер лукаво улыбнулся. «Это в зависимости от того, для каких надобностей. В старину отец Кирхер интересовался, годна ли вода на Венере для совершения обряда крещения. На этот вопрос, к сожалению, не могу вам ответить утвердительно». Во всех же других отношениях, полагаю, вода ничем не отличается от земной. «Я не согласен с моим уважаемым коллегой», — не спросив разрешения у председателя, начал говорить Кинбрук. Стормер пытался остановить его, но ученый не умолкал. К счастью, в полуспора Кинбрук позабыл об аудитории и начал сыпать терминологии, никому не понятные, кроме посвященных. Между учеными разгорелся спор. Сандер, слушавший уже с нетерпением, вмешался. Я бы просил дать нам скорее ваши результивные данные. Венера, Марс или не та, ни другая планета. А вам не все ли равно, спросил Стормер, не привыкший, чтобы кто-нибудь вмешивался в ведение заседания. «Нет, не все равно», — ответил Цандер. «Если мы полетим на Венеру, минимальная начальная скорость полета ракеты должна быть 11,4 км в секунду. Если на Марс — 11,6 км Перелет на Марс занимает не менее 192 суток, на Венеру — 97 Все расчеты в зависимости от этого меняются». «Но я не сказал о третьей возможности», — сказал Джилдер, «о возможности нигде не высаживаться. Если бы вам действительно удалось установить тот круговорот веществ, о котором рассказывал мне уважаемый Лео Цандер, и этим вы обеспечили себе питание на неопределённо долгий срок, то это было бы наилучшим выходом. В ракете вы смогли бы установить и климат Ривьеры, и освещение, по вашему желанию, Даже в каждой каюте разные по вкусам обитателей. Вы смогли бы сделать попытку высадиться на планету и улететь оттуда, если жизнь на ней окажется непригодной. Словом, вы были бы хозяевами положения и не зависели бы больше от земли и неба.